Глава 19. Столица. Квартал клана Ломоносовых. Александра вошла в зал совета и села на один из стульев, что чуть поодаль от овального стола. Как грандмастер она уже могла присутствовать на собраниях клана, но права голоса у нее не было. Обычно она пропускала такие встречи, но сегодня будут обсуждать тему, которая ей интересна. Вскоре один за другим в зал начали входить высшие члены клана. Места перед Александрой быстро заполнились и заняли старшие грандмастера и младшие магистры. Овальный стол тоже заполнялся. Всего было двадцать одно место для князя, старейшины и сильнейших членов клана. Позади овального стола на небольшом возвышении стояли два пустых кресла для уважаемых гранд-магов. Александра знала, что в клане Ломоносовых всего семь архимагов и два гранд-мага. В совокупности с мощной бизнес-империей по продаже артефакта у Ломоносовы по праву стоят на шестом месте в топ-10. Но это пока. Из-за предательства Кавки в будущем Ломоносову займут минимум пятое место. Последним зашел князь. Сегодня в собрании участвовали четверо архимагов из семи. Оба гранд-мага, как обычно, отсутствовали. «Начнем», — сухо сказал князь Ломоносов. «Первое дело, которое мы обсудим, — это браслеты дара и хранители знаний». Александра мысленно улыбнулась. Она пришла сюда именно ради этой темы. «Марина, что ты можешь сказать?» — спросил князь. С дальнего конца стола поднялась женщина средних лет и отчиталась. «Наш клан получил один браслет дара, но все попытки аккуратно исследовать его оказались провальными. Предпринимать что-то серьезное пока опасаемся». Хранители прямо сказали, что в таком случае артефакт будет уничтожен, а клан добавлен в черный список. Продолжай, кивнул князь. Насчет хранителей. Разведка не нашла ничего. Браслет был доставлен обыкновенным чижом. Мы проследили за ним, но птица вернулась к своей стае. Наблюдение за ней продолжается, но вряд ли это принесет пользу. «На хранителей совсем ничего нет», — нахмурился князь. «Совсем. Как и на организацию вирус. Их словно не существует». «В этом могут быть замешаны иностранные маги?» «Вполне, но вряд ли. Слишком у них цели странные». «Профессор очень даже удачно создал раскол внутри страны». — проворчал один из старейшин, дядя-князя. Также он уничтожил библиотеку и остановил прорыв зомби в Екатеринбурге, заметила Марина. «Мы бы сами справились», — отрезал старик. «В любом случае, нам непонятны мотивы профессора». Марина не обратила внимания на брюзжание старейшины. «Про хранителей можно предположить, что они через браслеты дара собирают данные» но совершенно непонятна выборка и цель. «Хранители и вирус могут быть одной организацией?» спросил князь. «Такое возможно». «В общем, ничего нам не известно», — резюмировал он. «Самые тесные отношения с хранителями у Булгаковых», — добавила Марина. «Но они ничего не говорят». Князь хмыкнул и постучал пальцем по столу. Продолжайте копать. Рано или поздно эта организация оставит след. Но что касается браслетов, нам надо срочно изучить этот артефакт. Свой трогать не стоит, поэтому попытайтесь договориться с кем-нибудь со стороны. Мы пытаемся, но пока безрезультатно. Князь некоторое время молчал. Александра мысленно улыбалась. Она чувствовала странное удовлетворение. Все топ-кланы страны пытаются найти хоть какой-то след от хранителей. А она, самый настоящий член этой организации, сидит сейчас на клановом совете и все слушает. Александра была уверена, что хранители не собираются вредить людям, поэтому была спокойна. «Мы Ломоносовы», — заговорил князь, — «лучшие артефакторы страны». Даже по меркам всей планеты мы одни из лучших. Мы сможем разгадать секрет браслетов, и тогда могущество нашего клана ступит на совершенно иной уровень. Другие кланы тоже ищут хранителей и пытаются разгадать секрет браслетов. Но мы должны быть первыми. Каждый должен уделить этому вопросу внимание. Можете высказаться. Старейшины начали говорить, но никто из них не смог предложить ничего внятного. Лишь общие рассуждения до да капризы, поскорее разобраться с непонятными выскочками. Когда все высказались, князь осмотрел людей за столом и сказал. Продолжим. Следующая тема «Парень из клана Грейк со странным благословением Бога знаний». Я сидел в кресле и слушал запись. Мия через электронные часы Александры транслировала мне совет Ломоносовых. «Все время уделили мне», — довольно сказал я. Сперва Ломоносовы обсуждали хранители и профессора, а затем Артура Грейга. «Их очень заинтересовало мое благословение». Клан явно хотел перетянуть меня к себе. Существует шанс, что благословение передастся по наследству, и тогда у Ломоносовых в будущем появится новый козырь. Только вот я дворянин, к тому же мой клан базируется на территории книги Врангель, где у Ломоносовых мало влияния. Поэтому все, что им остается, попробовать перетянуть меня к себе красивыми обещаниями или через брак. Разумеется, это пока. В будущем, если риск будет стоить того, они решатся и на более жесткие меры, я уверен. Что ж, я знал, что так и будет. Думаю, у других кланах происходит что-то подобное. Всем хочется найти хранителей, узнать секрет браслета и теперь вот получить в клан молодого гения с удивительным благословением. «Не боишься?» — спросила Мия. В каждом клане из ТОП-10 есть свои гранд и в каждой церкви тоже. Высший чин в любой церкви – апостол, но им может стать только гранд-маг. Каждая церковь имеет своих апостолов, в том числе и церковь Богознаний, которая состоит в основном из артефакторов и алхимиков. Она будет очень заинтересована в моем благословении, и в этом я тоже уверен. «Думаешь, за мной сразу пошлют гранд-мага?» Я покачал головой. «Не переживай, пока все хорошо». «Надеюсь, ты прав». Мия легла на спину и положила лапки на живот. «Подремаю пока, не отвлекай». «Ты же не спишь», напомнил я. Мия меня проигнорировала и засопела. Я проверил время. «Уже десять вечера». Вторую антикосмосферу я сделал час назад, перед советом Ломоносовых. Теперь можно либо заняться делами, либо потренироваться, либо отдохнуть. Я выбрал первое и начал собираться. Отправлюсь в серый, проверю хранилище. Интересно, какие чары там хранятся. Мия перестала притворяться спящей и недовольно посмотрела на меня, но ничего не стала говорить. Я активировал астральные врата и переместился в подвал своего дома. Хранилище находилось недалеко от сокровищницы, тоже под Белым дворцом, но с другой стороны. Вход на подземный этаж никто не охранял, только камеры. Поэтому я без проблем добрался до закрытых металлических дверей. Нет замка, который нельзя открыть, и нет пути, который нельзя пройти. Пробормотал я, доставая магический ключ. Давненько не вспоминал свои цитаты из прошлого мира. Замок щелчком открылся, я открыл дверь и оказался в просторном помещении с шестью шкафами. Напротив виднелась еще одна дверь. Она ведет в закрытую секцию хранилища. Но сперва надо осмотреться тут. Первые два шкафа были полны записей с чарами тьмы и огня, от ранга ученика до мастера. Я просмотрел их и взял себе те, которые мне показались самыми полезными. Две чары тьмы и шесть чар огня, все ранга мастер. Оставшиеся четыре шкафа хранили в себе чары других элементов. Они явно раньше принадлежали другим семьям магов и кланам с которыми разобрался клан Грейк. Я даже нашел парочку чар пространства. Стена и пространственная тюрьма. Первую забрал себе, а вторую оставил. Она у меня уже есть. С помощью магического ключа открыл вторую дверь и оказался в такой же комнатке, но с двумя шкафами. В обоих также хранилась информация про чары, но на этот раз... Ранга Грандмастер. Я собрал все самое интересное и огляделся. Где-то должна быть третья дверь, но ее не видно. «Надо этот шкаф подвинуть», — подсказала Мия. «Дверь замаскирована». Я немного напрягся, шкаф бесшумно ушел в сторону. Только вот за ним не было ничего, все та же каменная стена но я быстро отыскал небольшое углубление и приложил перстень к выемке. Артефакторная дверь открылась, за ней я обнаружил крохотную комнатку с одним металлическим шкафчиком. Внутри лежало всего семь тонких тетрадок. В первой — «Чары тьмы» ранга «Магистр» — четыре штуки. И где их, Грейги только достали? Насколько я знаю, в истории клана не было магистров во второй и третьей тетрадях чары огня тоже для магистров аж семь штук в четвертой пятой и шестой тетрадке чары разных элементов но все ранга магистра жаль что среди них не было пространственных чар зато я нашел две чары крови если алиса в будущем станет магистром сделаю ей подарок в последней тетрадке я нашел всего один круг но зато «Какой?» «Это чара, Архимага», — с удивлением отметил я, прочитав небольшую приписку «Огненный шторм». Я пролистал тетрадку. На каждой странице был нарисован круг чары. Последняя страница отличалась. Она была сделана не из бумаги, а из неизвестного мне материала, похожего на тонкий металл. «Это артефакт». Пробормотал я и подал страницу ману. Над ней появилось четкое изображение крайне сложного круга чар, состоящего из множества частей. «Если наложить друг на друга все круги из этой тетради, то получится такая же картинка», — заметила Мия. «Я нашла в базе данных майковских упоминания огненного вала. Эта чара принадлежала раньше клану Видеман» в котором состояла графиня Зита. Я кивнул. Теперь понятно, откуда у Грегов настолько сложная чара. А еще мне стала ясна логика главы клана, который решил заказать вторую артефакторную дверь и создать еще один тайник. Сокровищница — довольно известное место. Возможно, и грабители выберут целью именно ее. Поэтому тут чара архимага в большей безопасности. Я решил забрать себе все семь тетрадей. Пусть лучше будут у меня. Это место уже не так безопасно. Я закрыл артефакторную дверь и вернул шкаф на место. Остальные две двери остались открытыми. Пусть в клане немного посуетятся и усилят охрану. А то совсем никого нет но и на будущее может пригодиться. Если другие кланы узнают про чару Архимага, то можно сказать, что она была украдена неизвестным вором. В общежитии я потратил некоторое время на изучение полученных чары и лег спать. Проснулся по будильнику пораньше. «Лимон сегодня едет на передовую в один из штабов», сообщила Мия. Сара полетела в столицу, тут ей будет проще получить образцы ДНК и кровь будущих жертв от Валентина. Хорошо, что там с Алисой. Симптомы отступили, но она себя чувствует лучше. Ругается со старейшинами, они наседают на нее. Серафим недавно вернулся в город и тоже давит на нее. Хорошо, что Вильгельм на передовой. Алиса пока не раскрыла свою силу. И еще нет. Она пока не освоила доспех, поэтому не сильно отличается от мастеров. Разве что у нее маны больше, но это вряд ли ей поможет в битве со столькими мастерами. Ладно, она справится. Я неспешно оделся, но сделал это так, чтобы с виду казалось, будто я очень торопился и быстро напялил на себя форму. Посмотрел в зеркало и нанес капельку маскирующей мази. Теперь у меня заспанный вид. Я полночи не спал, маялся с этими камушками. И только утром благословение очухалось. «Вроде ничего не забыл», — пробормотал я, проверив карманы. «Да, не забыл», — кивнула Мия. Открыл дверь комнаты, я чуть ли не бегом бросился по коридору. Достоверность должна быть максимальной. Город на берегу океана. Гостиница Плаза. Захар Грейк проснулся рано. Он сделал себе кофе, вышел на балкон и больше часа сидел там, выкуривая сигареты одну за другой, наблюдая за гладью океана. Три дня прошло с его отлета, но только в эту ночь он смог заснуть. До этого никак не мог. Сразу же вскакивал, как только засыпал. Ему казалось, что Артур стоит рядом и с улыбкой смотрит на него, а сердце начинало болезненно калывать, словно еще миг и тело задергается в муках. Но время шло, а боль не приходила. Страх отступил. К Захару постепенно вернулось понимание. У него все отобрали. Абсолютно все. Раньше он был бароном, имел власть над целым городом, его слушались сотни магов. А сейчас все, над чем он работал долгие годы, ушло к другому. Захар не мог принять Артура как сына. В его глазах этот парень был неблагодарным уродом, который предал родного отца. Монстр, который пошел против самых глубинных устоев. Даже Захар и тот не смел подумать о подобном, когда его отец был жив. — Неблагодарный ублюдок, — пробормотал Захар. Последние пару дней у него появилась привычка разговаривать с самим собой. Несколько минут Захар ругал Артура. А затем вдруг вспомнил, что из-за ужаса он уехал из города, не забрав сокровища клана. Самые ценные из них — это круг, чары огня, ранга, архимаг и камень души. Но и кроме них в хранилище и сокровищнице осталось огромное богатство. Осознав это, Захар выругался и разбил пепельницу. Он взял смартфон, доставленный вчера по его просьбе. Новенький, с пустой телефонной книгой. И, впрочем, контактные данные нужных людей можно найти в сети. Захар некоторое время держал смартфон в руках. Он хотел слить информацию о существовании чары Архимага у Греков. Пусть лучше она достанется кому-то еще, но не Артуру. Только вот Захар боялся. Из-за пережитого ужас по отношению к сыну глубоко укоренился в нем, и Захар никак не мог побороть его. А вдруг Картур решит отомстить? Хотя, с другой стороны, а как он узнает? Захар лишь отправит сообщение одному из кланов, которые должны быть в курсе, что у Виддеманов имелся огненный шторм. Они поверят, что теперь чара у Грейгов. Если даже не поверят, решат проверить это лично. Да, Артур ничего не узнает. Глубоко вдохнув и выдохнув, Захар решился. Он разблокировал смартфон и зашел в сеть. Там нашел нужную почту и написал короткое сообщение. его палец замер над кнопкой «Отправить». Сверкнуло. Захар вскрикнул и выронил смартфон. Его только что ударило током. Это сразу вызвало неприятные воспоминания, и ему понадобилось полчаса, чтобы прийти в себя. Захар поднял смартфон и увидел в текстовом поле надпись «Не балуйся». Рука бывшего барона задрожала. Я ворвался в кабинет Тины. По моему виду, Нана сразу все поняла. Получилось. Тина спешно подняла телефон. Да. Кивнул я, тяжело дыша. Она сделала звонок и спросила у меня. Артефакт с тобой? Да вот. Я достал из кармана антикосмосферу и положил на стол перед Тиной. Ты молодец. Она взяла сферу и быстрым шагом вышла из кабинета. Я чуть замешкался и вышел за ней. Проверил учебный смартфон. До первой лекции еще сорок минут. Можно вернуться в общежитие, привести себя в порядок и после спокойно позавтракать. «Представляешь, Захар захотел рассказать клану Горевых про огненный шторм!» — хихикнула Мия. «Быстро он пришел в себя», — прошептал я. «Ага. Ну, а я его предупредила, чтобы он не вел себя так. Я улыбнулся. «Неужели Захар думал, что я так просто его отпущу?» «Конечно нет». «По моей просьбе Мия внимательно следит за ним через его банковскую карту. Она оставила на ней частичку себя и может подключаться ко всем ближайшим гаджетам». В комнате я умылся, поправил форму и пошел завтракать. Во время еды на учебный смартфон пришло сообщение от Тины. В нем говорилось, что она передала мою сферу, а также, что я могу вместе с Мия Судзуки сходить в центральное хранилище и взять там те материалы, которые помогут создать новый артефакт. Разумеется, под роспись. Если не получится ничего нового сделать, то материалы придется вернуть. Просидел лекцию, я сходил к профессору Мие. Она уже ждала меня. «Судя по тому, что вся информация про твой новый артефакт засекречена, ты создал что-то стоящее», — с улыбкой произнесла она, когда мы поприветствовали друг друга. «Не могу сказать», — смущенно пожал я плечами. «Ладно, идем». Мия быстрым шагом направилась на выход. «Тебе разрешено взять любой материал в ценном хранилище, но только сроком на неделю». Если за это время ничего нового не создашь, материалы вернешь. Хорошо. Кивнул я, следуя за ней. Кстати, вот это вам. Я сравнялся с сми и протянул ей черный кристалл. Она приняла его и поморщилась. Прогресса с этим артефактом пока нет. Но спасибо. Лишним не будет. Я сделал мысленную пометку «Надо отправить один из черных кристаллов Роману, пусть тот снова придумает новую формулу». Мы с Мией легко прошли через все проверки и вошли в здание хранилища. «Покажу тебе сперва пространственные материалы», — сказала она, ведя меня по длинному коридору. «Спасибо», — улыбнулся я. Мия остановилась у одной из дверей, приложила палец к электронному замку. Дверь тихо открылась, мы вошли внутрь. В небольшой комнатке лежали плотно закрытые металлические контейнеры. Мия ловко откинула защелки и открыла один из них, продемонстрировав мне аккуратные ячейки, в каждой из которых лежала по материалу. Я подошел поближе и широко улыбнулся. Вот, я указал пальцем на небольшой синий камешек. От него ощущаю очень сильное притяжение. Профессор Мия.